Осыпайтесь, крикнул воробей, размашав муравья и белку, которые спали в тени под дубом. Ой, зачем? Кто? Как? О, бормотали они, протирая глаза. Я хочу вам кое-что объяснить, сказал воробей. Что объяснить? спросил муравей. Всё, сказал воробей. Без разницы, всё, что хотите знать. Но я не хочу ничего знать, сказала белка. Я вообще-то спал, сказал муравей. Вот и же кое-что сказал воробей. И я могу это очень хорошо объяснить. Вы устали, было жарко, дело шло к вечеру, вы присели, потом прилегли, и тогда: "Я устала", сказала белка. Вот именно, сказал воробей. Правильно. Я тоже, решительно сказал муравей. Одно другому не мешает, сказал воробей. Можно мне спать дальше? спросила белка. Отчень хороший вопрос, сказал воробей. Смотри-ка, есть два варианта. Или ты муравей громко захропел. Но воробей закрыл ему рот крылом. Потише, пожалуйста, сказал он. Я объясняю белке, может ли она спать и как она может спать. Воробей сказала белка: мы устали и хотим, чтобы нас оставили в покое. Назови что-нибудь, сказал воробей. Назвать что-нибудь сказала белка. Я не хочу ничего называть. Я хочу покоя. Назови какого покоя тебе хочется. Душевного покоя, ночного покоя, беспокойного покоя. Я этим займусь. Обычного покоя, в отчаянии крикнула белка. Я хочу, чтобы меня просто оставили в покое. Хорошо, сказал воробей. Он сел рядом с белкой, вытянул лапу и спрятал клюв в перых и медленно завалился на спину. Он не двигается, сказала белка через некоторое время. Муравей подскочил, и они с белкой склонились над воробьём. Муравей приложил ухо к его клюву, пощупал пух на груди, где, на его взгляд, должно было что-то стучать, хотя он и не знал, что именно. Но он ничего не услышал. Воробей неподвижно лежал на спине. Ничего не понимаю, сказала белка. Я тоже, сказал муравей и посмотрел так серьёзно, как никогда раньше. Они отошли на шаг и почесали в затылке. И тут воробей вскочил на ноги. Это был обычный покой или нет? крикнул он. Нет, сказала белка. Это был необычный покой, это был очень необычный покой. О, да, удивился воробей. Показать вам действительно очень необычный покой. Нет, сказал муравей. Не надо нам ничего показывать. Смотрите, необычный покой, начал воробей. Что тебе от нас надо? вдруг завязала белка. Хороший вопрос, хороший вопрос, сочирикал воробей, но всё же отступил назад. Ну, кричала белка. Ну! Успокойся, сказал муравей, обняв белку за плечи. Прекрасный вопрос, кричал воробей, отрываясь от земли. Я столько всего могу рассказать об этом, какой хороший вопрос, прекрасный, прекрасный! Ищет за кустом. Белки и муравьи уже не всполось, они молча отправились домой, а солнце спускалось за лесом к горизонту.